Всё хорошо. С привычным щелчком картина отошла вперёд и открыла проход к нескольким ступеням между стен, который чуть полтора метра велик другой двери. Эта дверь вела в ванную на втором этаже и с другой стороны была замаскирована большим зеркалом. Раньше мы шелостиради пробегали через неё. Самое щекотливое состояло в том, что никто не знал, находится ли кто-нибудь в этот момент в ванной комнате или нет. Но для чего действительно этот тайный ход был нужен, так никто из нас и не разузнал. Возможно, что какому-то из наших предков просто понравилось представление, что с этого тихого местечка можно было в любой момент незаметно исчезнуть. «И где находится этот ящик, Ксимириус?» – спросила я. «Слева между стен». Я не могла в темноте точно разглядеть, но он звучал так, как будто он что-то пережевывал. «Ксимириус, так можно и язык сломать», – сказал Ник. «Я буду называть его Ксеми». или Мэри? А можно я достану ящик? Он стоит слева, сказала я. Так уж ты и сломал, сказал Ксемериус. Ксеми или Мэри, вот ещё чего захотел. Я происхожу из древнего рода могучих демонов, и наши имена. Послушай, что там у тебя во рту? Ксемериус плюнул и почмокал языком. Теперь больше ничего. Я съел этого голубя, что спал на крыше. Дурацкие перья. «Ты же не можешь есть!» «Понятия ни о чем не имеет, а тоже пытается в любую дырку воткнуть свою затычку», обиженно сказал Ксимириус. «Даже одного голубка ей для меня жалко». «Ты не можешь съесть голубя», повторила я. «Ты привидение». «Я демон! Я могу съесть все, что захочу!» «Я однажды съел целого пастора с сутана и накрахмальным воротником». «Ну почему ты смотришь так недоверчиво?» «Лучше по корове, чтобы никто не пришел». Эй, ты что, не веришь мне? Ник в это время уже взобрался вверх по ступенькам и осветил стену своим фонариком. И я не вижу здесь ничего. Ящик стоит в пустом пространстве за кирпичами, ты, пустая голова, сказал Ксемериус. И я не вру. Если я сказал, что я съел голубя, то значит, что я съел голубя. Он стоит в, в пустом пространстве за кирпичами, проинформировала Яника. но ни один из них не выгнет так, как если бы он не был закреплён. Мой младший брат встал на колени и попробовал руками надавить на кирпичи.